Глава 31. Решения и поступки. Борис Конев и тренер детского хоккейного клуба задумчиво смотрели вслед отъезжающим автомобилю. Барская сдержала обещание, привезя Костю к тренеру. Времени у Товгая Северных Волков было в обрез, но после ночных событий не заехать он не мог. Оказалось, не зря. Двадцатиминутный разговор оставил целый вагон мыслей. Мальчишка пытался схватиться за свои увлечения и не мог. Как тонущий за соломинку, в каждом слове и паузе читался призыв. И вот высказался, коротко, ясно и по существу. Уж как сумел. Поразил все мишени одним ударом, и когда разговор закончился, мужчины ещё долго бесцельно топтались на заснеженной стоянке. Молчали, не зная, что произнести, и напряжённо думали каждый о своём. Мальчик напомнил обоём себя в далёком детстве. Некоторые вещи просто невозможно забыть, как и отвернуться. Его рассказ был настолько искренним, что Виктор Петрович всерьёз стал подумывать о шествии над детским домом. Хлопотно, финансово неподъёмно. Но что ещё оставалось? Борис ни о каком детском доме и не помышлял. Он видел спокойный, решительный взгляд Барской. И, зная, на что она способна, был на сто процентов уверен, кое у кого скоро появится приёмный сын. Горбатова только могилы исправит, притворив в жизни мечту одного хоккеиста. Это ненормально уже готово спасать мечту второго, и ведь спасёт, не перечём не остановится. Хотя в случае с Костей одна деталь не могла не радовать. Этот пока ни в какую Канаду не сбежит. Мол, ещё, хоть и страптив. Эх, был бы я моложе. Тренер стянул шерстяную шапку с головы. От мысли стало жарко. Забрал бы этого пацана к себе. Сдается мне, Петрович, наш Харламов найдет себе семью и без тебя. Думаешь, Настя? Уверен. Конев глянул на часы. Убедился, что до предматчевой тренировки время еще есть. Она только с виду кремень, а так... Махнула рукой. Да, было бы хорошо, только... Тренер замялся. Мальчишке папка нужен. У него характер ого-го. А Игоревна наша... Договаривать Виктор Петрович не решался. Ни в его правилах было интересоваться чужой личной жизнью или болтать о ней. Профукал онаша Игоревна хорошего папку. Вместо него сказал Борис. Хотя иногда мне кажется, что тут папка профукал ещё больше. Тренер не спорил, догадывался, о каком папке идёт речь и примерно представлял, как всё вышло. Проза жизни. Не каждый может отказаться от блестящего предложения. И не каждый может пожертвовать привычной жизнью для счастья другого. Выбор и мечты. С высоты прожитых лет, когда амбиции остались в прошлом, многое видилось иначе. Адрес деда Насть узнала в интернете, но предварительно звонить и сообщать о Косте не стала. Вначале обещанная встреча с тренером условия вчерашнего соглашения, потом всё остальное, что именно она уже представляла, и хотя вопросов всё равно пока было больше, чем ответов, чувствовала, что поступает правильно. Ночь, проведённая у кровати ребёнка, перечеркнула прежние планы. Маленький хоккеист незаметно постучался в сердце, и как в случае с его взрослым сотоварищем, устоять не было ни единого шанса. Парнишка ни о чём не догадывался. Костя думал только о предстоящей встрече. А узнав, что его скоро повезут в клуб, съел большую тарелку каши и выпил весь чай. Настя даже не успела поставить на стол сахарницу, как чашка опустела. Со времён отъезда Таранова в этой квартире никто не ел с таким аппетитом. Весь последующий час в дороге и во время встречи она постоянно возвращалась мыслями к этому моменту. Пустая тарелка и счастливый взгляд мальчишки развеяли остатки сомнений. Разговор в клубе всем дался тяжело. Неудивительно, что путь обратно Костя печально смотрел в окно и молчал. Взрослые выслушали его. Только жизнь почему-то не поменялась. Они не поняли. У них свои заботы, а он снова в детдом. К строгим воспитателям, в маленькой холодной комнате на троих и без хоккея. Плакать хотелось ещё сильнее, чем ночью. От бабушкиных слов: "Ты сильный, мой мальчик", становилось лишь хуже. «Неужели всё?» Впереди уже маячили стены ненавистного здания, и бежать из него ещё один раз было некуда. Костя, заглушив двигатель, Настя наконец решилась заговорить. «Мы с тобой сейчас вместе пойдём к твоим воспитателям. Мне нужно с ними поговорить, а ты не уходи далеко, так?» «Может, я сам?» Мальчик пугливо втянул голову в плечи. «Они ругаться будут. Я попрошу, чтобы тебя не ругали». Анна помогла застегнуть куртку и заботливо поправила на нём шарф. Не поможет. Ну это мы ещё посмотрим. Барская хитро подмигнула ему одним глазом. Ты только дождись меня. Утром Андрей чувствовал себя гораздо лучше. Ушибленное плечо по-прежнему болело, Миша нормально двигаться. Но голова уже не кружилась. Прогресс. Он придал надежду, и до того, как принесли завтрак, спортсмен успел убедить себя, что вернётся в строй быстрее, чем обещал доктор. Рёв трибун, скрежет коньков о лёд, стремительно летящая шайба. Наивный иллюзия, которая рухнула при первой же попытке поднести вилку к картоту. Не сумел, даже через боль согнуть руку не удалось. Медсестра, заметив, как побледнело лицо пациента, готова была броситься к нему на помощь. Однако Таранов опередил. Здоровая левая рука отшварнула себя под нос. А затем бессильно откинулся на подушке. Позор и досада. Вопреки желанию и кажущемуся улучшению, тело отказывалось подчиняться. А через час главный медик клуба и лечащий врач, изучив аналии свои снимки, единодушно решили временно отстранить хоккеиста от игры. Неделя покоя и отдыха, потом еще неделю на реабилитацию. И вы будете как новенький, оптимистичный взлёк врач. Три игры, тут же посчитал его клубный коллега. Сейчас у нас начало февраля. До плей-оффо пару месяцев, если пройдём. Я не могу пропускать 2 недели. Андрей прекрасно понимал, что означал этот расчёт. Что ты выпасть из обоймы на длительный срок, как его место в тройке займёт другой, а он после реабилитации надолго засядёт на скамейке запасных. «Меня ждать никто не будет. Дорого каждое очко». «Сожалею». Доктор развел руками. «Но я и так максимально сократил время реабилитации». «Сократите еще», — напирал хоккеист. «Ничего со мной не случится. Справлюсь». «Мистер Таранов, вы даже кушать самостоятельно не можете». Собеседник и не пытался скрыть свою осведомленность. «Первую неделю вам вообще сиделка понадобится?» «Так о каком в подобной ситуации сократите еще?» Можете теречь. Идите-во знаете куда. Больной чуть не перешёл на русский. Сдерживаться становилось всё труднее. Отстранить его, как изнеженную барышню, на 2 недели и диатизм. Андрей, успокойся, осадил медик клуба. Твоё выздоровление зависит только от тебя. Не будешь лишний раз напрягаться, выйдешь на лёд скорее. "Вряд ли", открыл было рот лечащий врач. Всё в его руках. Попонент, навидавшийся за свою жизнь чудес с выздоровлением накануне важной игры, в своих словах не сомневался. Будет панькой, получит клюшку. В горящих от гнева глазах хоккеиста мелькнуло понимание. Панькой, значит. Таран задумчиво почесал колючий подбородок. Покой, сиделка, физиопроцедуры, загибал пальцы врач. Плечо беречь, дополнил его коллега. Не сможешь потерпеться левой, зови медсестру. Не донесёшь ложку до рта? Пусть кормят, как маленького. Полный покой. Чёрт!» Таранов закатил глаза. За прошедшую бессонную ночь он уже принял кое-какие решения. Никаких дамочек в своей квартире пока видеть не желал. А может, я самостоятельно? «Мы тебя такой симпатичной сиделкой обеспечим. Не захочешь выздоравливать?» Хитро подмыгнул медик. Андрей немного подумал, прикинул, что да как. А потом выдал: "Эту проблему я решу сам". И потянулся за телефоном. С этой проблемой я справлюсь, уверенно ответила Анастасия Гривнобарская, на очередной вопрос заведующей детского дома. Они беседовали уже час, споря и доказывая друг другу, что именно будет лучше для маленького мальчика с именем Костя. Вчерашний беглец здорово заставил всех поволноваться. Заведующая уже и не помнила, когда в её практике был такой случай, и был ли вообще. И вот сегодня он мало того, что вернулся сам, так ещё и с потенциальной усыновительницей, когда только успел. Ох, она вздохнула, уже предчувствуя по тону собеседницы, что в ближайшее время в покое ей не видать, как своих ушей. Поймите, в вашем случае без мужа, да ещё за короткий срок, ничего, кроме временной опеки, оформить не сможем. Елена Николаевна, к вечеру на вашем столе будут все необходимые документы, от выписки банка до характеристик с последних мест работы. Настя Муслина прикидывала, что ещё успеет сделать за день. Ещё медицинское заключение и ответ на запрос из правоохранительных органов. Заведующая растерянно захлопала глазами. Медсенское заключение вообще не проблема, а запросы. Барска набрала номер одного из знакомых журналистов. И через минуту разговора дала ответ. Запросы можете не слать, сделают за вас. И ответы тоже получите сегодня. Анастасия Игоревна, но всё равно, я не могу. Неделя-две понадобится на всё про всё, как минимум. Много. Иначе не бывает. Так быстро дела не делаются. Считаете? Барская устало откинулась в кресле. прикрыв глаза. Их затянувшаяся игра в кошки-мышки уже порядком надоела. Конечно, это же не покупка холодильника и не поход к дантисту. Это ребёнок, и не простой ребёнок. Сирота, большую часть своей жизни проживший с бабушкой. Тем более, ему необходима забота. Да он даже слово мама не знает. Давайте не будем торопиться. Нет. Смутный образ собственной матери мелькнул в памяти, заставляя сердце биться чаще. Ещё один повод ускорить всё. Вечером я заберу этого ребёнка из вашего заведения. Вам же русским языком сказано, немыслимо. Я, как заведующая этим детским домом, на такое не пойду. А для меня немыслимо, чтобы он снова убежал. И один бродил по огромному заснеженному городу. Барская резко распахнула глаза. Немолодая грозная женщина, что сидела напротив, поёжилась, встретившая с ней взглядом. Намёк попал в точку. Её опущение даже оно на руку странной дамочки. Бюрократические процедуры, соблюдение которых для вас так важно, будут пройдены. Она уже чувствовала, Елена Николаевна вот-вот сдастся и пойдет на уступки. Осталось совсем немного. Справится сама без дяди и его безграничных связей. Чуть быстрее, чем обычно, но без нарушений. Косте не нужны стрессы. Косте нужен дом, забота и понимание. Как и любому ребенку. Согласна, но это не в моих силах. Будем смотреть правде в глаза. И все же... Для все же я предложила отличную спонсорскую помощь. И, отметая последнее возражение, Настя повторно озвучила кругленькую сумму. Заведующая брезгливо поджала губы. Большая да неприличная цифра запомнилась с первого раза. Для такие деньги можно было сделать много, для сирот и не только. Дети не продаются. Словно боясь, что собеседница прочтет ее мысли, выплюнула она. К счастью, да, продаются взрослые. И мы с вами это очень хорошо знаем. Мальчик сидел на своей кровати, наблюдая, как снежинки медленно опускаются на красивую маленькую машину под окном. На ней его привезли. Странная тётяся выполнила своё обещание, а теперь попросила ждать. Зачем? Он не знал. Остальные ребята давно уже убежали в столовую на обед, а он всё сидел на кровати, боясь пропустить встречу. Когда открылась дверь и вошла Настя, Костя незаметно вздрогнул. Женщина тепло улыбнулась и присела рядышком. Нам надо поговорить. Прямо глядя в его глаза, спокойно произнесла она. На другом континенте, в больничной палате, в это время тоже шёл разговор, телефонный. "Братишка, я уж думала, ты обо мне позабыл". Голос молодой женщины звучал весело из звонка. "А я ей визу сделала, и чемодан для подарков большой купила, и сессию сдала досрочно. Да в гости никто не зовёт". "Алёнка, я влип". Мужчина скосил взгляд на своё туго забинтованное плечо. "Женщины хоккей или балячки". Варианты всегда были одинаковы. Всё вместе. А ты растёшь, хмыкнула собеседница и тут же, подумав, добавила: Значит, и женщина. Заинтриговал. Ладно, с тебя билеты на самолёт, с меня уши, руки и приветы от родных. Она долго пересчисляла, чем ещё планирует порадовать любимого брата. А тот, в свою очередь, впервые за полгода по-настоящему счастливым улыбнулся. Соскочился. Теперь и поговорить живую и обсудить свои сумасшедшие планы на конец весны. Будет с кем?